В огромной зале с зеркальным потолком и стенами, обитыми синей парчой с золотыми звездами, велась наркотическим дымком странная музыка, в ритм которой Вителья никак не могла попасть. Надетая на лицо маска едва уловимо сжимала виски и затылок, но не мешала рассматривать карнавал, гостей которого волшебница оказалась случайно. Гуляла по дорожкам зимнего парка и вдруг увидела светящуюся в темноте беседку – увитую плетями винограда и подобную детской игрушке. Вита с радостью поспешила на свет. Сумрак и белеющие сугробы — полные искорок. Холод и тишина парка. А главное — невозможность из него выбраться, уже начали ей надоедать. Едва шагнула на первую из ступеней, ведущих на подиум. Как обнаружила на ноге золоченую туфельку на тонюсеньком каблучке, полускрытую подолом тяжелого платья из оранжевого бархата с изумрудной вышивкой. Оказавшись внутри беседки, обернувшейся бальной залой в центре притихшего парка, девушка увидела свое отражение в зеркале. На ее голове красовалась кокетливая зеленая шапочка-таблетка с торчащим черенком. Буфы на рукавах и подол были обшиты коричневыми дубовыми листьями, а бархатная оранжевая же полумаска отделана вышивкой, изображающей россыпь желудей. Ее тот же подхватил в танце высокий партнер в костюме лиса, чьи зеленые глаза оказались в тон вышивки на платье, и волшебница отстраненно подумала, как хорошо должно быть, они смотрятся вместе. Мелькнула мысль. А зачем она здесь? Парк уже забылся. Вокруг мелькали лица, не лица, маски, не маски. Некоторые казались пугающими. Другие раздражали своей выпуклостью и яркостью. Партнер с зелеными глазами куда-то исчез. Его сменил другой, с почти черными, со взглядом, казавшимся продолжением темноты звездного неба, непостижимой древней. Его ладони были горячими. Дыхание обжигало, однако волшебницу отчего-то била дрожь. Хотелось коснуться этих узких, сурово сжатых губ, о которых она совершенно точно знала, какими сильными, неумолимыми и нежными они могут быть. Хотелось прижать ладони к его обнаженной коже, провести ими вдоль спины, ощущая силу мышц. В кружении танца между партнерами не было издано ни звука. Хотя его губы непрестанно шевелились, будто он повторял имя, звал издалека голосом, полным неслышимого отчаяния. Повинуясь тоскующему взор мужчины, Ветелья потянулась к нему и была перехвачена другим. Из-под темно-серой маски горели красными огоньками глаза — Лицо украшали тонкие усы знатного лавеласа. Серый атласный камзол и панталоны были пошиты с изяществом и отторочены белопенными кружевами. Танцевал кавалер великолепно. Девушка ощущала себя музыкальным инструментом в опытных руках мастера и почти забыла жадный темный взгляд предыдущего партнера, когда нынешний, поднеся руку волшебницы к губам, впился в основание ее большого пальца острыми зубами. От боли Вителья вскрикнула. Осенним листом крик закружил по залу, срывая маски со страшных образин и уродливых лиц. Музыка стала бравурной. Повинуясь ей, толпа разбилась на ручейки, заводя хороводы. «Прошу меня простить, благородная дама!» прошептал, оторвавшись от руки девушки, партнер и облизнул губы острым языком. «Я был вынужден причинить вам боль, чтобы хоть немного вытащить из глубокого сна, в который вы стараниями Дариана Равиниаль-Кос алкослотля проваливаетесь глубже и глубже». Вите вспомнились дорожки парка, затягивающие пешеходов себя будто воронки, и праздничная толпа, распавшаяся на хороводы, кружащие вовсе не хаотично. «Запястье!» — подсказал кавалер. Она перевела непонимающий взгляд на левую руку и увидела, как проклюнувшаяся из кожи виноградная лоза оплетает предплечье, стремясь подняться до плеча и дорасти до сердца. «Времени мало, божественная дева, нам нужно идти». Виталья растерянно заозиралась, ища глазами того, темноглазого, костюма которого она не запомнила. Отчего-то хотелось, чтобы он оказался рядом. Тогда и страх бы отступил, а уверенность в собственных силах окрепла. Но, к сожалению, его нигде не было видно. Точнее, она не могла опознать его в калейдоскопе сменяющихся костюмов. «Нам туда!» Кавалер, приобняв волшебницу за талию, одним прыжком занял место в цепочке хоровода. «Танцуйте, моя дорогая, танцуйте!» Щекоча усами ее ухо, зашептал он. Из-под кружавчиков его серых панталон торчали кожи суветелье, масластые розовые лапы, оканчивающиеся длинными пальцами с черными когтями. Танцующие покинули залу и оказались в другой. Музыка здесь плыла медленно, звонко и печально, как звон погребальных колоколов. Прекрасные пары сменяли друг друга в изящных фигурах, напоминающих старинный минуэт, а глаза партнеров были закрыты. Проходя мимо, волшебница с изумлением и страхом разглядывала лица, гладкие и сияющие, словно независящие от времени и его неумолимого течения. В следующей зале было почти пусто. Лишь кружились несколько пар, кажущихся еще прекраснее, еще печальнее. Веселый хоровод истончился, превратившись в похоронную процессию. Фигуры шли неохотно, еле-еле переставляя ноги, цепляясь друг за друга костяными пальцами. В процессе бесконечного танца они потеряли свою плоть. И Вита вместе с кавалером оказалась окруженной фосфорически светящимися скелетами. В дальнем конце стена зала раскалывалась молниеподобным зигзагом. Вкратче выступая, кавалер подвел ее к порогу и, поклонившись, поцеловал ранее укушенную руку. Когда он поднял голову, волшебница разглядела, что у него не маска, а самая настоящая крысиная морда. Серый камзол и панталончики обернулись рыцарскими доспехами. На поясе лучом света сиял меч, тот самый, который Альтур пенкрсон вытащил из фундамента дома. «К моему величайшему сожалению, божественное, дальше я не могу сопровождать вас, но загадки загаданы, а ответы вы уже знаете, кроме последнего. Вперед!» Он подтолкнул ее в спину, заставив ступить в разлом. Здесь было темно. Лишь лежал на полу лунной дорожкой голубоватый отцвет сияния, что горело ровным пламенем вдали. Неподалеку от вечного огня стояла призрачная фигура, отбрасывая длинную тень зигзагом отрицания, перечеркивающую световую тропинку. Ноги сами понесли вителью туда. Следом за ней скелеты протискивались в разлом и рассыпались в прах, не размыкая рук. Прах ложился к праху, а над ним летели ставшие бесплотными тени. Приблизившись, волшебница разглядела в мерцающей полусфере странное существо в переплетении сухожилий и мышц. Оно спало, свернувшись в позу эмбриона а по вытянутому лицу пробегала довольная улыбка, каждый раз, как тень поглощалась окружающим его сиянием. Стоящая неподвижно фигура обернулась. Вита ожидала увидеть пугающее лицо призрака, но она знала этот взгляд. Она знала эти глаза цвета озерного льда середины зимы. «Гопотамкин, Бог правопорядка!» прозвучал под сводами холодный голос архимагистра Никорин. Скати, сын, все это время был жив.